Голова, тридцать восьмая. Пересохшие губы цеплялись друг за друга тонкими заусенницами потрескавшейся кожи. Язык распух и ворочался во рту подыхающим тюленем. Смертельно хотелось пить. За время, проведенное в заперти, она обшарила уже все закоулки погреба и не нашла ни капли жидкости. Она бы убила сейчас за стакан воды, за любую оставшуюся наверху бутылку. Горло саднило от криков и сухости. Но её до сих пор не услышали и, наверное, уже не услышат. Продух малюсенькое оконце под потолком погреба выходило в сад, а сам дом стоял глубоко на участке. Не докричишься. Она прикидывала, кто её хватится и начнёт искать. Выходила невесело. С Ликой они во время последней встречи, кажется, поссорились. С Надей поссорились точно. Лёша, обрывавший телефон с того вечера, как она осталась в Кратове одна, привык, что его звонки остаются без ответа. Невероятно глупо погибать вот так. Даже не верится. Неужели это может быть, чтобы в двадцать первом веке в центре оживлённого дачного посёлка человек просто сгинул, и никому не было до этого дела? Глаза устали выискивать в густом подвальном полумраке хоть что-то, на чём можно задержать взгляд. Топая боль в голове и в груди, от которой каждый вдох давался с трудом, казалось, не закончится никогда. На руках саднило содранная кожа. Похоже, на них была кровь, но в темноте разглядеть не получалось. Упав в погреб, она сильно ушиблась спиной и головой, а грязь была всюду на руках, на лице, во рту. Какое-то время сверху раздавался топот и неравномерный стук, что-то роняли, бросали, тащили. Потом всё стихло. Сколько времени прошло с тех пор, она не знала. Люк, к которому была приставлена короткая строганная лестница, по-видимому, завалили чем-то тяжёлым. Скорчившись на верхней ступеньке, она отталкивала его руками, опиралась спиной, пыталась даже ногами, но он был как заговорённый, не пошевелить. Электричества в погребе не было никогда, и сейчас света об этом жалела. Хотя, что бы ей дало это электричество? Разве что повеситься на проводе, чтобы не подыхать вот так ужасно, медленно и грязно. Скорчившись на засыпанном толстым слоем песка полу, она пыталась придумать, что ей теперь делать. По идее, стресс обостряет все реакции. Инстинкт самосохранения должен был включиться и подсказать выход. Но она не чувствовала ничего, кроме боли, усталости, и тупое отчаяние. А ещё очень хотелось пить. Прораб предлагал ей сделать нормальный подвал с электричеством, аккурат над штукатурными стенами и бетонным полом, но деньги на ремонт к тому времени уже почти закончились. И света махнула рукой. Дом и так огромный. Наличие подвала ничего не прибавит. Только чистоту наведите и достаточно. Навели. Теперь здесь были только песок Щербатые стены из кирпича и камней и пустой стеллаж, который рабочие сколотили из остатков досок на всякий случай. Проклиная свою страсть к порядку, она зачем-то несколько раз остервенела и обшарила полки. Во времена Лидочки с ее-то крестьянской основательностью погреб никогда не стоял пустым. Какие-нибудь огурцы, компот, варенье, хоть что-то из старых припасов дало бы ей шанс на спасение. Сколько она протянет? Без пищи, возможно, неделю или даже месяц, но без воды. И хоть бы ещё какую-нибудь шмотку сюда, хоть тряпку, чтобы накрыться и победить этот проклятый озноб. Она сидела, дрожа в грязной футболке и широких штанах, и мечтала только об одном чтобы её нашли и дали попить. Надя пыталась представить Каково это жить одному? Она такого опыта не имела совсем. С детства никогда не бывала одна. Если не считать времени за рулём в движущейся металлической капсуле, которая перемещала её от дома до работы, от семьи к коллегам, от магазина к тому, кто ждёт покупок. Жизнь с мамой сменилась собственной семьёй, и Надя не представляла себя без ощущения, что рядом есть кто-то живой, дышит, ходит, думает, чувствует. Она никогда не ездила одна, например, на отдых. И самыми одинокими её занятиями были работа и шопинг, во время которых её, впрочем, тоже окружали люди. Но Надя не особенно страдала от отсутствия уединения. Ей было достаточно иногда закрыть за собой дверь спальню, рабочий кабинет или ванную. А Прохоров живёт один. И когда он закрывает за собой дверь, за ней никого нет. Сколько ему лет? Наверное, чуть за 40, как мне. Как это может быть? Ни врод, ни пьяница, с нормальной работой и в Москве, где невесты на каждом шагу. Вон та же Ленка. Сколько лет выбивается из сил, ищет мужика, а этот ходит на свободе. Надины мысли текли сами собой в ритме неторопливых шагов по остывшему, гулкому, сухому тротуару. В таком темпе ей идти до дома примерно полчаса даже жалко его не просто ему было решиться на этот разговор вдруг откуда-то справа раздался громкий писк надя пригляделась но в сумерках ничего не увидела она шагнула на газон и через пару шагов заметила в чёрной траве ушастый комок с глазами который громко и отчаянно вопил, не умея пока выговаривать даже короткое мяу. Ах ты, Мурзик маленький, заговорила Надя, протягивая руки к малышу. Какой худой, позвонки можно пальцами пересчитать. Шейка тоненькая, глаза и уши огромные, а хвост совсем слабенький и дрожит. Продолжаем упражнения на развитие чувствительности. спросила себя Надя, поглаживая маленькое грязное создание. У неё никогда в жизни не было домашних животных, вполне хватало котиков в интернете. А этот даже не красивый, кот как кот или кошка. "А ну иди сюда". Она взяла на руки жалобно плачущий комок. "Ну вот, я уже тебя грею. Чего кричишь?" Полчаса спустя Надя открыла свою дверь, держа на руке с ключом тяжёлый пакет из магазина для животных, а другой, прижимая к груди наидёныша. "Я дома", по привычке объявила она в глубину коридора, но сразу поняла, что в квартире никого нет. Надя опустила котёнка на пол, сняла плащ и задумчиво уставилась на малыша, который довольно бодро принялся обнюхивать пакет с покупками. Потом углы банкетки, и через минуту Уже затрусил, слегка забирая в бок по направлению к кухне. Нормальное дворовое воспитание, отметила Надя. Робкие не выживают. Может, назвать тебя волчица в честь сегодняшних духов? Пол котёнка ей помогли определить в магазине, куда она завернула по пути. Всё приданное: миски, туалет, лежанка, игрушки ей собрали мгновенно. И Надя удивилась, сколько веселой нежности было в этом несложном процессе. Ради этого, что ли, люди заводят себе питомцев? Она как раз засунула волчицу в тазик с пеной из специального шампуня для короткошерстных кошек, когда зазвонил мобильный. Одной рукой придерживая вопящего котенка в тазу, другой Надя нажала на зеленую трубку на экране и прижала телефон плечом к уху. «Михаил Степанович?» Надёша, здравствуй, раздался звучный голос Светкиного отца. Скажи, пожалуйста, а ты в Кратове? Нет, Михаил Степанович, я дома. А что? Понимаю. Он слегка помялся, а волчица тем временем рывлась из таза всеми четырьмя лапами, подгребая под себя тёплую воду. Дело в том, что я не могу дозвониться до Светланы. Ты не знаешь, что с ней? К сожалению, не знаю. Но Света часто громко включает музыку. Может, она просто не слышит звонка? Ах ты чёрт! Громко вскрикнула Надя, потому что котёнок наконец нашёл путь к спасению и решительно полез вверх по руке, впиваясь в кожу тонкими, как иголки, когтками. Простите, мне неудобно сейчас разговаривать. Да, да, конечно, Надюша, я понимаю. Смешался воспитанный академик «Всего тебе хорошего. Я, думаю, дозвонюсь». «Конечно, дозвонитесь. Или она сама вам наберет, когда увидит ваш вызов. Всего доброго. Передавайте привет Альбине». «Непременно». И Надя с облегчением, нажав на отбой, отодрала волчицу от своего промокшего плеча и завернула в большое полотенце. «А то еще простудится». Вадим застал их в мастерской. «Да». котёнок, сильно похорошевший после купания, сидел на диване и внимательно следил за Надей, которая опустилась на крутящийся стульчик у Альберта и впала в подобие транса. Надя в голосе мужа звучало такое изумление, что она сразу увидела ситуацию его глазами. В их доме никогда не было животных, и не предполагалось их появления. Напрасно Лёшка изводил родителей мольбами завести хоть и кого-нибудь. Надя была категорически против шерсти в доме. «И не уехать никуда», — добавляла она, будто ставя жирную точку в обсуждении. Расстроенный ребёнок бормотал, как будто нам так нужно куда-то уезжать. А Вадим добавлял, «Слушайся, маму». На этом разговоры заканчивались. И вдруг... Это волчица, сказала Надя, сама не очень веря, что произносит это вслух. Ого, как серьёзно. А где ты её взяла? На газоне, растерянно ответила она и уточнила. Ты против? Мы уже искупались. Вы уже искупались, иронически подчеркнув первое слово, Вадим покачал головой. Как тебе кажется, имя подходит? И, кстати, где ты был так поздно? Имя, имя волчица, говоришь. И Вадим не отвечая на последний вопрос, прошёл к дивану, легко тронул нос котёнка и взял малышку на руки. Волчица. Нет, знаешь, по-моему, нужно поискать другой вариант. И Вадим отпустил котёнка, который решительно выдирался из его рук. и получив свободу, немедленно принялся вылизывать свои пока ещё тощие бока.